Такая странная фотография висит. — Странная? — удивилась я. — Короче, она там в полный рост, а на памятник обычно портрет ставят. Ну, где лицо одно? — Почему? В полный рост тоже можно, ничего в этом странного нет. — Да, но на Маше там такое же белье, как к нам от соседей попало. — Еще фотка, словно для плейбоя сделана.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 — Народец? О чем это ты, Алёша? — Ну, народ у вас там нормальный. — Всякий, как и здесь. — Тогда понятно. У вас там такая же жутиха, как и здесь. — Машка, а я сегодня на твоей могиле был, ну и фотография там стоит. — Так это ж не я поставила. Она появилась после того, как я умерла. — Оно и понятно.